Я рассказала Фарф все, что мне сообщил проректор Нардик Стэнсон. В том числе сообщила и об охоте на ламий, якобы устроенной истинами. — Что за чушь? — возмутилась она, сплеснув руками. — Мы бы уже знали. На ходу придумал. Так полапать тебя не терпелось. — Не думаю. — протянула я в задумчивости. Полагаю, наш учитель светской этики и танцев напрочь лишен воображения. Разве можно такое выдумать? — Почему бы и нет? — фыркнула подруга и снова куда-то засобиралась. — Перед приветственным балом нам разрешат одно посещение столичных магазинов. — Надеюсь, ты не потратила все сиуты на сладости? — Сиутами называют здешнюю валюту. Как и положено в институте, нам платят стипендию, хотя и называют ее громким словом «довольствие». Какое там довольствие, если приличное платье в столичной лавке стоит не меньше пятисот сиутов, а за один месяц в Лаймием даже самым успешным выдают не больше 50. Хоть форма, еда, белье и прочие жизненные потребности бесплатны для адепток, и на том спасибо. От природы я бережлива. Да и знакомый полевик Хардиан иногда приплачивает за особо ценные секреты, поэтому накопления у меня были. Скромные, на два шикарных платья, не более того, но все же. И хранились надежно у местного казначей института, домовика Юстиниана. — У меня все записано, ничего не пропадает. Небольшого роста человечек смешно по кошачьи растягивал слова. Он обожал мяту, подпрыгивал при ходьбе, будто кто-то колол ему пятки и ел только овощи. И все же мне он нравился, несмотря на то, что любил рассказывать байки, обижаясь, когда видел, что ему не верит. Только вот идти на балы, напоминающие невольничий рынок, полный плененных красавиц, совсем не хотелось. Иногда мне удавалось отмазаться от всей почетной награды, сославшись на дежурство болезни или специально провинившись аккурат перед очередным балом. Чаще нет. И сиуты тратить тоже жаба душила. Они пригодятся, когда я после окончания Кломхольма получу назначение в отдел дознания или тайную канцелярию. Жить в комнатухе, которую давали всем новичкам, не хотелось. Нет. Я сниму, если и не мебелированные комнаты, то приличную комнату какой-нибудь добросердечной вдовы, бывшей служанки, сиятельной госпожи. Они часто дарили верным людям домики или землю. Словом, я замечталась и не заметила, как фарф выскользнула из комнаты. Она торопилась на свидание с кавалером. Из истинах, кстати. Вроде бы даже магом. Она как-то вскользь упоминала, но я слушала в вполуха. Не потому, что не интересовалась жизнью подруги, а потому, что все рассказы Фарф сводились к описанию головокружительных постельных утех. О кавалере подруги я знала только то, что он пьет много кофе, носит очки и зовут его Агвит. — Он просто огненный! — визжала от восторга Фарф, когда речь заходила о поклоннике. «Идеал! Мой сиятельный грант!» «Ты знаешь его месяца три!» Произнесла я с сомнением в искренности чувств таинственного мага, которого никто в Кломхольме не видел. Фарфелия бегала к нему на свидание под покровом ночи, подкупая охрану института на деньги, которые дарил ее весьма щедрый любовник. «И все бы ничего!» Если бы не слова Стэнсона об охоте на ламий. Я была уверена, что проректор сказал правду. Просто чувствовала это всей своей змеиной сущностью. Но, с другой стороны, где же жертвы? Если ламий убивают, то здесь бы уже за каждым кустом стояло подознавателю. Или что там имел в виду Стэнсон под словом «охота»? Что-то плел про новомодный артефакт, лишающий дара. Я вздрогнула. Такое и представить сложно. Это дома на земле можно было неплохо устроиться и безо всяких способностей. А здесь? Существо, лишенное дара, было обречено на полубезумное существование. Пустая оболочка, тоскующая потому, что нельзя вернуть. Додумать мысль я не успела. Знак на запястье обжег руку. Меня снова хотела видеть Персилия Лагра. Ах, да! Она же предупреждала, что познакомит меня с первокурсницей, которую я должна буду нянчить и наставлять на путь истины, пока та не выберет себе в поклонники определенного волкодлака. Снова возникла ассоциация с рынком невольниц. Что так, что сяк. А нами по-прежнему торгуют как живым товаром. Только теперь это считается проявлением доброй воли потенциальной невесты. Те же яйца, только в профиль.